Стихия огонь. Есть еще один подводный камень для тех, кто захотел вернуть свое здоровье с помощью перечисленных выше рекомендаций и впервые начал выполнять силовые упражнения. Как мы уже выяснили, адаптивные боли прекрасно снимаются холодной водой при кратковременном ее воздействии как на все тело, так и непосредственно на зону боли. Это важно знать в тех случаях, когда человек хочет продолжить выполнять упражнения, но из-за боли не может. В таком случае скорой помощью будут процедуры с применением холодной воды. Будь то ванна или душ, будь то компрессы или обертывание участков боли холодными мокрыми простынями, полотенцами, по себастену-кнейпу, или обливание из ведра холодной водой по порфирию Иванову. Кроме того, ванна с холодной водой, принимаемая ежедневно в профилактических целях, укрепляет иммунитет и препятствует развитию других болезней, которые порой мешают выполнению оздоровительной программы. Но можно и не допустить сильных адаптивных болей, если научиться пользоваться энергией тепла, которая берется, естественно, из стихии огонь. Но в этом вопросе много заблуждений и мифов. Я хочу высказать свою точку зрения на некоторые проблемы, связанные с действием солнца, бани, сауны, носков и жилетов из собачьей шерсти и другого. Многие люди, особенно спортсмены, мышечные боли, появляющиеся после занятий физическими упражнениями, объясняют накоплением молочной кислоты в мышцах. И это очень правильно. Хотя кроме молочной кислоты есть много других кислот, которые выводятся вместе с энергией болезни из тела. В простонародье это называется выведением шлаков, а в медицинской среде – избавлением от хронических хиазмов, засорений. Обмен веществ как словосочетание знают многие, но не все осознают его глубокое физиологическое значение. Организм человека как дом, в который входит водопровод, а выходит канализация. Работающие мышцы всегда продуцируют энергию здоровья. Медики называют эту энергию АТФ – адезинотрифосфорная кислота. Мышцы укрепляют сосудистые стенки и выводят из клеток соединительной ткани все, что там накопилось лишнего. Ситуация становится намного хуже, когда шлаки плохо выводятся или не выводятся вовсе. Выведение происходит через систему капилляров. На одно мышечное волокно приходится 3-4 капилляра, а капилляр тоньше волоса в 10 раз. Поэтому даже здоровому человеку непросто вспотеть в результате физических упражнений. А у больного и пот плохо выходит через капилляры, так как мышцы его ослаблены, и заставить работать до пота очень непросто. Только не путайте это состояние с болезненной потливостью сердечников. У ослабленных людей не хватает мышечной энергии, чтобы вывести всю молочную кислоту из работающих мышц. Значительная ее часть остается в капиллярах мышц и кристаллизуется. Вот эти кристаллы на следующий день после занятий и вызывают боли в мышцах. Правильно используемое тепло после выполнения любой гимнастики способствует более быстрому расслаблению мышц, усиливая лечебный эффект. С другой стороны, холодовая процедура после тепловой не позволяет мышцам раскисать. Мало кто будет со мной спорить о необходимости применения контрастного душа в этих целях. Но когда я говорю о контрастном душе, я не имею в виду 10 минут под горячими струями и несколько секунд под холодными. Под, конечно, надо смыть. И для этого используется любая приятная температурная водная струя. Но такой душ всего лишь гигиеническая процедура. Своим пациентам я объясняю, что такое настоящий контрастный душ. Это душ, начинающийся с прохладной воды, доводимой до максимально горячей и заканчивающейся самой холодной водой. Образно можно сказать так – замерз, сварился, снова замерз. После холодной воды тело нужно растереть жестким полотенцем до красноты, кожа становится красной и горячей, но поистине лечебной процедурой является русская баня или сауна по правилам русской бани. И я бы хотел пояснить именно лечебное действие бани с точки зрения анализа энергетических меридианов тела, которыми пользуется китайская медицина Цигун. Меридианы — это условные линии на теле, которые не потрогаешь руками, не увидишь на МРТ, но по которым, тем не менее, можно управлять своим организмом, направляя потоки энергии в нужное русло, в сустав или орган. Яркий пример — восточная китайская медицина, открывшая законы меридианов и энергии Ян и Инь. Изучая акупунктуру и акупрессуру, я понял, что и эта наука о меридианах отнюдь непростая. Мало знать места расположения акупунктурных точек на меридианах, тыкать в них иглами, прижигать сигарами или надавливать на них. По классическим канонам эти точки также обладают как положительной, так и отрицательной энергией. То есть в одно время суток они дают заряд активной энергии и соответственную реакцию организма. В другое время суток эти же точки наоборот, гасят энергию, расслабляют организм и тем самым тоже достигают нужной реакции организма, но с другим зарядом. Самое сложное – не перепутать эти заряды, иначе позитив можно перевести в негатив. Есть и нейтральное время, когда эти точки интактны, то есть не выдают никакой реакции. Для того, чтобы правильно пользоваться таким методом лечения, необходимо знать не только места расположения этих точек, но и все, что касается самого пациента, его знак зодиака по гороскопу, лунный календарь точек, образ жизни, географическую полосу рождения и проживания. Подействовать на нужную точку в лечебных целях можно только в определенный час. Причем нужно еще верно выбрать метод воздействия – игла короткая или длинная, сигара или палец – рассчитать период и силу воздействия на нужную точку нужного меридиана – только тогда можно рассчитывать на целебный эффект. Но практика показывает, что в лечебных центрах время работы иглотерапевта строго определено. Например, с 9 до 14 или с 14 до 20 часов. При таком раскладе пациент может рассчитывать только на случайное совпадение целебной силы биологически активной точки и адекватного воздействия на эту точку нужным приемом. Шанс невелик. Поэтому я достаточно спокойно отношусь к распространившимся повсюду иглотерапевтам, даже, по их словам и бумагам, обучившимся в Китае. Где, у кого – это второй вопрос. В Китае традиционный метод лечения цигун только возрождается после упадка, связанного с культурной революцией. Только творческий человек может правильно реализоваться в этой науке. И даже в этом случае на органические изменения тела остеохондрозы, артрозы, а также на гипотрофию мышц и, следовательно, сниженную гемодинамику, скорость и объем кровотока. Методы такого рода повлиять не могут. Разве что уменьшить выраженность болевого синдрома, связанного со спазмом глубоких мышц. Иглотерапия работает, как я уже сказал, с энергиями организма – инь и ян. Анатомической фиксации акупунктурные точки не имеют. поэтому воздействие на них должно быть строго индивидуально. К тому же цигун в первую очередь влияет на вегетативную нервную систему, ощущения, чувства, психику, вера в мастера. Но если мышца ослаблена, сустав не двигается, а кровь с трудом перемещается по сосудам, иглотерапия бессильна. После долгого изучения науки об энергетических меридианах я нашел ей замену. даже более эффективную и доступную каждому. Это русская баня или сауна-терапия, по правилам русской бани. Как ни странно, метод оздоровления, распространенный прежде всего у народов северной части России, а также в Скандинавии, окружен туманом из мифов и заблуждений. Здесь вступает в силу закон «все гениальное просто», но не все простое примитивно. Дело в том, что на сеть капилляров, имеющих общую протяженность около 100 тысяч километров, давно обращают внимание физиологи, но мало обращают внимание практикующие врачи. Пожалуй, самым ярким представителем среди исследователей этой проблемы является Залманов с его скипидарными ваннами. Но эти ванны вызывают у меня больше вопросов, чем ответов. Прежде всего потому, что Залманов не оговаривает двух необходимых действий перед приемом этих ванн. гимнастику и холодную ванну до и после горячей скипидарной. Как показывает моя практика, у людей, страдающих от остеохондроза позвоночника с латентно протекающими грыжами межпозвоночных дисков, боли в спине после принятия скипидарных ванн обостряются. Это относится и к другим ваннам с горячими лечебными растворами. За любой тепловой процедурой должна следовать холодовая. Если этого не происходит, жди обострений. Причем боли не только в спине, но и в сердце. Отрицательными свойствами обладают и лечебные грязи. В то же время при соблюдении правил резкого контраста – холод, тепло, холод – лечебное действие процедур, безусловно, усиливается. В отличие от иглотерапии, в которой точки для лечения того или иного заболевания надо подбирать очень точно, баня оказывает мощное лечебное действие на всю поверхность кожи, и таким образом на всю капиллярную систему. Этот эффект достигается благодаря резким контрастным воздействиям жара с веником и холодной процедуры сразу после выхода из парилки. После банной процедуры на коже появляются красные пятна, которые свидетельствуют о том, что воздействие оказывалось именно на те капилляры и биологически активные точки, которые были готовы к этому. И не имеет значения утро это или вечер, Тем более не имеют значения гороскопы и лунные календари. А лечебным эффектом обладает не столько температура в термокамере, как думают многие. Она может достигать от 75 до 95 градусов по Цельсию. Воздействие жара одинаково. Не столько длительность процедуры, 5-15 минут, сколько холодовое воздействие после парилки. И чем ниже температура холодной воды, тем полезнее для сосудов, проходящих внутри мышц. Таким образом, в Центре кинезитерапии после занятий на тренажерах или гимнастике рекомендуется посещение сауны по правилам русской бани. Подробно об ограничениях для проведения этой процедуры рассказывается в книге «Грыжа позвоночника. Неприговор». Но хотелось бы отметить, что противопоказанием к саунотерапии по правилам русской бани, то есть влажной с обязательной холодовой процедурой после парилки, не являются доброкачественные опухоли, ишемическая болезнь сердца и даже инфаркт миокарда и инсульт мозга. Считать так могут только врачи, незнакомые с этой лечебной методикой. В сауне не греют, в сауне парят. На фоне резких контрастных процедур, последняя из которых является холодовая что является профилактикой онкологических заболеваний. Этот феномен также обусловлен влиянием протеинов теплового шока, обладающих мощнейшим антиоксидантным действием. Правда, я еще раз хочу предупредить, что баню нужно заработать, и баню нужно отработать. Это означает, что до бани, сауны, необходимо хорошо вспотеть. То есть перед ее посещением необходимо выполнить физические упражнения. В то же время избыток тепла необходимо вывести из тела через холодовую процедуру. Ванну, душ. Этих двух обязательных процедур до сауны и после – упражнения и холодная ванна – подавляющая часть врачей, запрещающих баню или сауну, не учитывает. Итак, правильное посещение сауны или русской бани способствует расслаблению мышц, выведению из капилляров, проходящих в мышцах, молочной кислоты и восстановлению тонуса сосудов. В таком случае адаптивных мышечных болей практически не бывает. Проводить контрастные процедуры можно ежедневно, после каждого занятия гимнастикой, но не больше одного захода в парилку утром и двух-трех заходов вечером. Сауна по правилам русской бани, естественная физиотерапевтическая процедура, направленная на предотвращение мышечных болей или избавление от них, является четвертым ключом к коду здоровья. Конечно, стихия огня не ограничивается сауной, баней, контрастными процедурами типа бальнеотерапевтических и другими тепловыми процедурами, душ-шарко, например. Ещё один мощный лечебный фактор, относящийся к стихии огня — солнечная энергия. Многим из нас с детства знаком слоган «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». Что мы знаем о солнце в вопросах здоровья? Недостаток солнца у детей вызывает рахит. Но витамин D нужен и взрослым. Злоупотребление солнцем наносит ущерб питанию костей и является одной из причин остеопороза ломкости костей. Правила безопасного общения с солнцем для активных людей приведены в таблице 8 в колонке «Здоровье». Плюс. Последствия неправильного использования энергии Солнца перечислены в колонке «болезнь» – «минус». Таким образом, даже такая жизнеутверждающая энергия, как энергия Солнца, может приносить и здоровье, и болезнь. Но всем пациентам с серьезными заболеваниями или травмами, желающими улучшить качество жизни, я рекомендую анализировать информацию о здоровье с двух позиций. Если врач запрещает или ограничивает какую-то лечебную процедуру, Узнайте, почему. А если назначает, то зачем? Когда-то я сам слепо верил врачам и доверял им свое здоровье. Вернее, не здоровье. Как результат, три ненужных операции, 27 лет на костылях, которых можно было избежать, если бы я знал ключи к своему коду здоровья. Таблица 8. Солнце. Здоровье. Плюс. Полезно? Утреннее солнце. до десяти 10 1030 тридцати и вечернее после шестнадцати ноль ноль загорать в ходьбе в игре в движении не курить носить головные уборы на солнце кушать в тени каждый час купания в море реке болезнь минус вредно ходить на пляж летом с десяти ноль ноль до шестнадцати ноль ноль Загорать лёжа или сидя в кресле. Без движения ухудшается кровоток. Развивается апатия, гипоксия сосудов и сухость суставов. Курить на солнце. Ходить на солнце с открытой головой с 11.00 до 16.00. Потеря энергии, тепловой удар. Принимать еду на солнце. Это вызывает нарушение обмена веществ, ожирение, Без купания развивается синдром хронической усталости – раздражительность. Для тех, кто любит бег. Здоровье. Плюс. Утро с 5.00 до 8.00, желательно в хороших специальных кроссовках. Бег по естественному покрытию. После бега – растяжки мышц и суставов, холодный душ, ванна, купель, море, река. Любая аэробная программа, кроме плавания. На рассвете до 8.00 или вечером после 20.00. Болезнь. Минус. Бег после 9.00, когда солнце уже взошло. Суставы размягчаются и травмируются. Артроз. Воздух горячий. Нагрузка на сердце и легкие. Чрезмерное потоотделение. Нарушение минерального обмена. Бег по городу, асфальту. В таких случаях не более 20-30 минут. Бег не заканчивать растяжками, что ускоряет разрушение суставов. Бегать периодически в отпуске – риск появления ишемической болезни сердца. Это называется бег к инфаркту. При загаре. Здоровье. Плюс. Пользоваться защитными кремами. Не пересушивать кожу. Не загорать до активного потоотделения. Болезнь, минус, спать под солнцем, ожоги, кровотечения, сухая кожа, потеря жизненной энергии.